Глава третья. Чёрное пламя передаётся столовым путём. Ничего другое мне в голову не приходило. Потому что иначе как? Откуда в моей крови маркер его чёрного пламени? Стоило мне подумать про это и про столовой путь, как я опять начала безудержно краснеть. Щёки заплыхали как флаги, а он ещё и был так близко в этот момент. Совсем рядом, и его губы тоже. я вспомнила где его губы были вчера и ой все откуда спросила я рассматривая собственные руки надо было на маникюр записаться но я протянула время до последнего а потом моя мастер кстати из салона зои заняла уже все места перед праздниками поэтому быть мне в праздничную ночь со старым маникюром что только в голову не полезет чтобы не думать про столовой путь В этом нам предстоит разобраться. Пальцы Вайтхана снова легли на мой подбородок, и я невольно подняла голову. Ты же не думала, что я просто приму это как факт? Да я еще ничего подумать не успела. Это нормально? Для иртханов. В смысле, разве шаманы не вливали себе кровь драконов, чтобы получить этот маркер? Или это что-то другое? Маркер — это еще не пламя. Вайтхан посмотрел мне в глаза. «Аврора, ты расстроилась?» «Нет, я обрадовалась. Как бы невзначай поменяла вид и радуюсь тут сижу». «А как это скажется на Ларе? Я что, обиртиханиваюсь? Какой кошмар!» «Я в шоке», — честно призналась я. «Да, ситуация и впрямь нестандартная. Несмотря на всю нестандартность ситуации, раздосадованным он не выглядел. Я бы сказала, Вайтхен выглядел чересчур довольным, для того, кто разбрасывается своими маркерами в малознакомых женщин. Учитывая, что шаманы пустынных земель, да и не только шаманы, действительно вливали себе кровь драконов, чтобы получить такую силу, а мы с тобой. «Это из-за того, что произошло вчера?» — не выдержала я. Он приподнял брови. «Из-за того, что я доставил тебе удовольствие?» «Ну вот, он это сказал. Как мне при этом не краснеть?» «Да». «Нет, не думаю. В любом случае нам с тобой предстоит это изучить. Потому что мы первые так выпендрились». «Первые. Мы. Мы». «Ты так спокойно об этом говоришь?» «Потому что не вижу причин волноваться». Он пожал плечами. «Если это произошло, значит, с точки зрения биологии и физиологии, это естественно. Будем наблюдать». «Хорошо ему говорить». «То есть, если бы у тебя в крови завёлся маркер обычного человека, ты бы тоже сказал, что не о чем волноваться?» Он нахмурился. «Вот, а мне ты предлагаешь не волноваться». «Ну, если хочешь, волнуйся». Вайтхан неожиданно притянул меня к себе и поцеловал в макушку. «Безумно не хочется с тобой расставаться, Аврора, но через час мне надо быть в Равермарк». «Я от такой непосредственности просто очешуела. Он же... он же ведет себя так, будто мы уже встречаемся. Лет десять». «Ты тоже волновался», — напомнила я, совсем неуверенная, что мне хочется расставаться с ним. «Разум мне говорил одно, а все мое существо принимало эту естественность между нами как само собой разумеющееся. Когда они только заговорили про Маркер, помнишь?» «Это было неожиданно». Он на миг нахмурился, но тут же отпустил складку между бровей вместе с коротким настроением. «Это вообще другое. Забудь, Аврора. Что касается твоего маркера, который похож на мой. Я предполагаю, что мой дракон таким образом отметил твою особенность. Для него. А для тебя?» — хотела спросить я. Но поняла, что это будет слишком. Между нами и так слишком много всего. «Сегодня я буду выступать в Гринлодж». Решила окончательно сменить тему драконов, отмеченных и медицинских аспектов происходящего. «Я не могу подводить тех, кто на меня рассчитывает. Об остальных выступлениях обещаю подумать, но не больше. Я не уверена, что...» «К тебе будет повышенное внимание. Каждую минуту». Его крылья носа дрогнули. «Да, и что?» «Мне теперь всю жизнь сидеть в подаренной тобой квартире и не высовываться?» Я резко поднялась. «Понимая, что для тебя всё просто. Раз, и дракон меня отметил. Два, и я твоя секретарь. Три, живу рядом с тобой. Но это моя жизнь. Я не могу просто взять и выкинуть из неё людей, которые на меня рассчитывают. Не могу выкинуть из неё друзей, потому что ко мне повышенное внимание. Я теперь везде буду ходить с сопровождением». «Даже в праздничную ночь в гостях у друзей?» После этих слов Уайтхен поднялся так же резко, как я. «Да, Аврора, с сопровождением». Это было единственное, что он сказал, после чего вышел, оставив меня наедине с капсулой, в которой меня сканировали. Я провела ладонями по лицу, как если бы это могло помочь, после чего пошла собираться. В холле меня встретил Лэ, -Лэ и его подчинённые, Вайтхана нигде не было видно. Наверное, ушёл к себе или улетел в Равермарк. Уже во Флайсе я отправила Зои сообщение с предложением встретиться в обед. И, к счастью, подруга написала, что освободится во второй половине дня минут на сорок. Даже предложила кофейню, где мы можем посидеть, рядом с её работой. И я согласилась. Мне жизненно необходимо было с кем-нибудь откровенно поговорить. В кафе я пришла первой. Успела заказать кофе и даже наполовину выпить его, когда увидела Зои. Она влетела в крутящиеся двери, заозиралась, а, заметив меня, помахала рукой. «Фух», — плюхнулась на стул и, быстро вызывая меню на экран, выдохнула она. «Ну, что нового?» «И в этом вся Зои. Она может тебя обругать так, что обтекать будешь два дня, совершенно не зная о том, что через полчаса-то уже отошла». Правда, я про эту особенность знала, поэтому и дала ей немного остыть. Как выяснилось, Зоя уже совсем остыла, потому что, сделав заказ, подалась ко мне и произнесла. «Ава, прости, я сейчас вся на нервах, сама понимаешь». «Про нервы можешь мне не рассказывать», — фыркнула я. «Надеюсь, этих придурков посадят». Изменившись в лице, подруга сложила руки на груди. «Бен...» Гарнвайтхен сказал, что больше такой ошибки не повторит. Ответила я. По лицу подруги поняла, что она не знает еще и о том, что он помогал мне с Каридом, в смысле отправил меня к Доминику или Доминика ко мне. А Доминик, ну, он действительно классный юрист. Подозреваю, что работает где-нибудь в Равермарк. Даже не знаю, с чего начать. Вздохнула я. Начни с самого начала. И я начала. Хотя, признаться, очень странно было говорить с подругой и видеть торчащих за стеклянной перегородкой вальцгардов. Вот же. Я, к слову, совершенно о них забыла, когда соглашалась на встречу в кафе. Но, тем не менее, по-другому всё равно было никак. Зои сейчас работает допоздна, вечером на работу уйду я, и так до праздников. Я рассказала всё, умолчав о том, что у меня была встреча с Беном после того пламенного танца в Гринлодж. Даже вспоминать не хочу, как я ходила по дому Вайтхена Безо всего. Мне было стыдно. Или слишком волнующе. Взять хотя бы то, что было вчера. А ведь вчера всё было гораздо более откровенно. Но нет, почему-то именно тот вечер активно заставлял моё дыхание учащаться, а сердце ускорять ритм. «Так получается, та ваша встреча в ресторане была не случайной?» — уточнила Зоя. «Случайной для меня». Для него, видимо, нет. То есть, давай-ка проясним, подруга. Когда ты пришла к нему, он сказал, что не хочет видеть тебя в секретарях отдела кадров. Отшил. А потом помог с Ларом, с твоим, прости, драконы бывшим, с его очумелыми родственничками и принял на работу к себе? Да. Логика восьмидесятый уровень. Не всё так просто, Зоя. Я не стала рассказывать про узор, понимая, что эта информация не для всех. Из-за этого чувствовала себя ужасно, потому что сама высказывала Вайтхану, что у меня есть друзья, а теперь вот у меня от них тайны. Но говорить о том, чего сама не понимаешь, и что пока что, мягко говоря, не изучено. Но тут не нужно обладать выдающимися умственными способностями, чтобы понять, что это дело с грифом совершенно секретно. «А по-моему, всё просто», — хмыкнула подруга. За время, что мы общались, она успела поесть и теперь налегала на десерт, который прилагался к бизнес-ланчу. «По-моему, тебя просто хотят». Зои издала губами чпок и даже показала пальцами для достоверности. Это было грубо. Зато правда, прости уж за прямоту. Или ты подумала, что он всё это от широкой души делает? Я ведь раньше и сама так считала. То есть до того, как узнала, что он помогал мне с Каридом, до того, как он спас Лара. Но сейчас слова Зои вызвали, если не тихое бешенство, то уж раздражение точно. Я же сказала, что он помог мне найти Лара. Да, ну и что? Думаешь, для него это сложно? С его связями? Как мне пукнуть, простите? Он даже не напрягался особо. Зои, хватит! Резко перебила я. Настолько резко, что она поперхнулась кофе и резко отставила от себя чашку. «Вот как ты заговорила. Ну, пожалуйста, на здоровье. Тешь себя иллюзиями. Только когда он женится на какой-нибудь Иртханессе, а ты опять будешь рыдать в подушку...» «Иди в жопу», — сказала я. «Что?» «В жопу. Иди. В драконью. Могу путеводитель нарисовать». Я поднялась так резко, что остатки моего остывшего кофе выплеснулись на стол. «Со мной творилось что-то странное». Начиная от того, что такую вот дикую неприязнь к подруге, с которой столько лет дружили, гуляли с детьми, ходили в кино и в кафе, объяснить просто невозможно. И тем не менее я её чувствовала. Чувствовала, что мне хочется вылить кофе Зои на голову, и, возможно, поэтому поспешила убраться из кафе. Даже пальто не стала надевать, вылетела на улицу. Вслед за мной вылетели вальцгарды, а морозный ветер начал покусывать щёки. Только во Флайсе я относительно пришла в себя. Пришла в себя и поняла, что всё произошло очень странно и очень быстро. Только что мы сидели и мирно разговаривали, и вдруг. «Получите, распишитесь. Это вообще как? Что это было?» Женские дни у меня в ближайшее время не ожидались. Но я бы и не стала списывать это на женские дни. Это что-то возникло внутри меня, когда Зои начала оскорблять Бена. И вырвалось оно таким образом. Что, если это тоже связано с Я осторожно подтянула рукав, но узор дремал и не подавал признаков жизни. Мне кажется, даже красных искорок стало меньше. Я попыталась вернуться к эмоциям, спровоцировавшим нашу Зои новую ссору, но натолкнулась на стену. Всё было ровно, как если бы ничего не было. Расстроенная, дальше некуда я поднялась к себе. Дело было не только в ссоре с Зои, «Дело было ещё и в том, что я вроде как давно не подросток, а веду себя как подросток. Иди в жопу!» — потрясающий ответ. Просто волшебный, гениальный. А главное — очень педагогично. Хорошо, хоть Лара рядом не была. Иначе бы пришлось объяснять, почему мама послала тётю Зои в... Да, не будем повторяться. Именно туда. И почему нельзя делать то же самое с детьми на площадке? В итоге у меня весь день всё валилось из рук. Я разбила тарелку, уронила себе на ногу ноутбук. Нога, к счастью, не пострадала, а вот ноутбук перестал включаться. К счастью, рядом оказалась Ния, у которой муж как раз занимался ремонтом техники. И она сказала, что сегодня вечером они его посмотрят. Собираясь на выступление в Гринлодж, я включила визор для фонового бормотания. И надо же мне было включить его в тот момент, когда показывали новости. А в новостях — лархарскую делегацию. Там у них всё было не как у людей. В смысле, даже не как у иртханов. Вот и сейчас приехали не только президент и вице-президент. Приехала ещё... Алера Орленд Грейторн лардар Индхамир. Как журналистка выдала это имя без запинки, оставалось только догадываться. Дочь президента Лархарры. В Лархаре политическая система строится таким образом. Управляет страной президент, которого выбирают исключительные иртханы. Алера оказалась очень яркой. Волосы цвета горького шоколада, миндалевидные глаза, этот разрез присущ многим Лархарцам, тоже тёмные, густые ресницы. Последнее я выяснила, когда её показали крупным планом, а потом камера вновь отъехала в сторону. Губы у неё были пухлые, причём, судя по её отцу, от природы. а фигура, ну, очень женственная. Я, например, на верхние формы тоже не жаловалась. В остальном же была слегка угловатой. Для балерины это хорошо, но... Например, у меня никогда не было таких бёдер и жопы. Да что ж меня сегодня на жопы-то тянет? Навстречу прибывшей делегации из Ровермарк вышел Вайтхен и, поприветствовав главу государства и его зама, обратился к Иртханессе. Что они там говорили, было неслышно, но когда он взял ее руку в свою и коснулся губами кончиков пальцев, я просто закипела, как чайник. Серьезно, мне даже показалось, что у меня температура повысилась на мгновение. А после того, как делегация вместе с Вайтханом скрылась в Ровермарк, слово «жопа» было самым цензурным, которое пришло мне в голову. Щелкнув пультом, яростно швырнула его на диван. Но перед глазами всё равно стояла Иртханесса, в небрежно наброшенной на плечи короткой меховой шубке, из-под которой был виден ярко-синий стильный деловой костюм. Она и двигалась, как дочь правителя. И вообще, вся её манера держаться выдавала, что рядом с отцом и Вайтханом она чувствует себя вполне комфортно. Не то что я. Жопа. Крутанувшись на пятках, ушла к себе, быстро покидала в сумку всё необходимое и заглянула в комнату Клару. «Драконёнок, я на работу. Буду чуть позже, чем обычно. Поэтому ложись спать и не капризничай. Не я тебя уложит». «Не хочу». Надулся Лар, который играл с Виаре большой тряпичной косточкой. Я наклонила голову. «А с Дрим дружить хочешь? Хочу». «Тогда показывай ей пример, как послушный мальчик. Иначе она увидит, что ты невоспитанный, и сама станет такой же. А невоспитанную Виаре дома мы оставить не сможем». «А если я буду невоспитанным, ты меня тоже из дома выгонишь?» — неожиданно заявил сын. От такого я даже опешила. Они все сговорились, что ли? «Аврора, иди», — мягко сказала Ния. «Мы тут разберёмся». «Да, иди», — поддакнул Лар. «Очень ты нам тут нужна». Ларет. Ла вот теперь в голос Нии ворвались стальные нотки, а я... Я вылетела из квартиры мимо вальцгардов. которые от такой прыти быстро перегруппировались. Оставлять Виари с Ларом и няней без присмотра было нельзя. Так отвратительно я себя ещё никогда не чувствовала. Во-первых, потому что это была моя первая ссора с Ларом. До сегодняшнего дня мы вообще не ругались. Да, я умела быть строгой, но я никогда на него не давила. И уж тем более никогда не слышала от него такого. Во-вторых, несмотря на то, что Лар совсем маленький, Мне вдруг тоже стало невыносимо обидно. Что я ему вообще сделала? Он что, правда подумал, что я могу выгнать Виари на улицу?» Закусив губу, посмотрела на уменьшающийся за стёклами идущего вверх флайса город. «Могу я задать вопрос Реаметру?» — поинтересовался Л.Л., который мгновение назад касался коммуникатора. «Да». «Как вы себя чувствуете? Мне показалось, что вы на взводе. «А вы начальник службы безопасности или психолог?» Рыкнула я и тут же добавила. «Простите». Сын грубит, поссорилась с подругой. Сегодня весь день через... Полетел над пустошью. Поэтому, да, я немного на взводе. Или не немного. Вы уверены, что вам стоит выходить на сцену? Не выйти я не могу, я подведу людей. Хуже будет, если вы выйдете, и произойдёт нечто опасное. «Для вас и для людей. С чего бы?» Я приподняла брови. Лэлэ тактично перевёл взгляд на мою руку, скрытую под пальто. Точнее, руку-то было видно, запястье с пальцами, а вот узор, на который он намекал, был надёжно спрятан. «Но твоего же дракона за хвост да над пустошью. Мои костюмы все с открытыми руками». «Балерина с татухой. Да, такого мир ещё не видел». «Вы же будете поблизости», — сказала я. «Что опасного может произойти?» «Я не владею чёрным пламенем», — произнёс Лэлэ. «Моё пламя истинное, но если ваше...» «Стойте, стойте. У меня нет никакого пламени. У меня маркер пламени в крови, а это разные вещи». «Честно говоря, нет, Риаметроу. Если в вашей крови есть маркер пламени, то миг, когда оно появится...» а в вашем случае, возможно, и вырвется на свободу. Вопрос времени. Ну, привет, прилетели. И об этом не забыли сказать? Вероятно, Риамир Вайтхан предупреждал вас о том, что лучше временно сменить деятельность. Риамир Вайтхан. Риамир Вайтхан, может, меня и предупреждал, но о том, что во мне пламя, нет. Или побоялся, что я подожгу свою спальню в новой квартире. если узнаю очередную новость. Да тьфу же. Нет там моей спальни, и квартира тоже не моя. Не собираюсь я её принимать в подарок. Или собираюсь? Что-то всё очень запуталось. Какова вероятность того, что это случится сегодня?» Леле покачал головой. «Я не медик, я могу лишь вас предупредить. К тому же то, что касается чёрного пламени...» До конца не изучено и вообще непонятно, я знаю. Я вздохнула. Бен действительно мне говорил, что мне лучше не ездить в Гринлодж. Но почему ничего не сказал про пламя? Почему вообще так поспешно ушёл? Торопился встречать Алеру, что ли? Ррр. Пламя может вырваться только при сильных эмоциях. Начальник службы безопасности кивнул. Поэтому сегодня мы в любом случае перевозим вас в новую квартиру, чтобы вы были поблизости и находились под постоянным наблюдением. «Погодите, когда? Мой ребёнок будет уже спать, когда я вернусь?» «Сейчас, пока вы работаете». Приказ Риамера Вайтхана. Я прикрыла глаза. Но вот как тут обходиться без сильных эмоций? И как объяснить этому совершенно непробиваемому Иртхану, что это так не работает?» что нельзя просто собрать мои вещи, моего ребёнка, его няню и запихнуть в новую квартиру, потому что он так решил. Нет, во всём этом есть логика, но должен же быть хоть какой-то диалог. Ладно, что толку сейчас об этом думать? «Я рискну», — сказала я. «Справлюсь с эмоциями и сегодня буду танцевать. Насчёт завтрашнего вечера переговорю с генеральным менеджером, а после — с Риамером Вайтханом. Не везли бы меня сейчас в ресторан, если бы я и правда могла рвануть. Зная Бена, если бы существовала такая угроза, сидела бы я сейчас в своей новой спальне или в гостиной и смотрела то на панорамные виды, то на Алеру, как он ей руки целует. Пришлось несколько раз глубоко вдохнуть и выдохнуть, прежде чем я относительно справилась с чувствами. «Нет, Аврора, так не пойдёт. Соберись, ты же взрослая женщина. Соберись, танцуй». А вечером, после всего, конструктивно поговори с Вайтхеном о его самоуправстве. Конструктивно. Можно будет даже список по дороге в новую квартиру составить, что говорить, а что лучше не стоит. Ох. Лэлэ меня не пытался переубедить, и я ещё больше уверилась в том, что всё будет хорошо. Вайтхен, хоть и политик, но он никогда не поставит под угрозу ни жизни присутствующих в ресторане, ни моё. Я была в этом не просто уверена, а уверена так, как будто думала о самой себе. Вот только к чему вообще был этот разговор с Лелэ? Мотнув головой, уставилась на проносящийся под нами город. И тоже больше не сказала ни слова. Хотя в Гринлодж мы, разумеется, вызвали ажиотаж. Сегодня никто не стал расчищать наш путь, как во время прошлого визита Вайтхана. А ввиду того, что близились праздники... Артистов, гримеров и костюмеров было как в настоящем театре. Вот они все и залипали на вышагивающую в сопровождении военных иртханов меня. Высунувшийся из мужской гримерной пейт открыл рот. «Аврора!» Это было всё, на что его хватило. Я же слегка зависла, но уже по другой причине. «Ты что тут делаешь? Ты же взял выходной». Я, может, и брал, но руку мудрился растянуться на льду. Я ахнула. Ничего серьёзного, просто сильный ушиб. Но танцевать он сегодня не сможет. Сама понимаешь. Так что мы танцуем с тобой. Но мы же репетировали с ним. Ну, не страшно. Я видел записи, понял, что от нас хотят. Подхвачу. И потом наше пламя и лёд чуть не порвало зал. Так что прорвёмся. С этими словами поэт ещё раз зыркнул на вальцгардов и скрылся за дверью. А я покачала головой. День сегодня определённо странный. С другой стороны, каким ещё может быть день, начавшийся с непонятного узора на руке? «Аврора, Аврора!» Ко мне подлетела мой самый любимый гример, Малика. Судя по тому, что она не таращилась на вальцгардов, новость до неё уже донесли. «Там твою заняли для какой-то известной певицы, так что будем сегодня в общей». «Для какой-то известной?» «Да я фиг помню». Она сегодня поёт в качестве заманушки пару песен. А завтра на корпоративе. Как же её? А, вот. Сибрилла Ритхарсон. Всё, пошли. У неё, кстати, тоже охрана там». Вывалив на меня все эти новости скопом, Малика развернулась и помчалась по коридору, предлагая нам следовать за ней. «Да, может, появление Сибриллы Ритхарсон немного понизит градус напряжения? В смысле, сместит акценты?» «Потому что Ферна ридхерсон известная фервернская певица. Это очень круто. Это очень и очень круто. Это гораздо круче, чем Аврора Эльтроу, секретарь амира Вайтхана с новой татушкой, которая танцует балет. Или нет?» «У Мельджера там, наверное, пара из ушей идёт», — хихикнула Малика, открывая дверь пропуская меня в общую гримерную, где переодевались девочки из танцевального ансамбля «Пуанты». которые уже собирались уходить. Заполучить Сибриллу Ридхарсон в такое время, вообще не представляя, сколько они ей денег отвалили. Всё-таки да, Сибрилла Ридхарсон перетянула внимание на себя, и ура. Будем надеяться, что мне и дальше так повезёт, и что уши нашего управляющего — это единственное, что будет сегодня дымиться в Гринлодж. В закрутившей меня суете я мигом настроилась на рабочий лад. И когда переодевалась, и когда мне делали макияж и прическу, и когда разминалась у станка. Танцевать мне сегодня предстояло в чёрном, и чёрное отлично сочеталось с алой помадой и красными искорками в узоре. А ещё само по себе смотрелось как пламя. Чёрное пламя Рограна. Я подумала о том, каким оно могло бы быть в моём исполнении. То есть, каким оно будет. Когда впервые сорвётся с моих пальцев. Подумала и тут же отбросила эту мысль. «Ну ее её. И его тоже ну. Не нужно мне никакого пламени. По крайней мере, сегодня». «Аврора, на выход!» Пейт сунулся в гримерную, за что в него полетел пуант, переодевающийся Хелены. «Уй!» Он едва успел спрятаться за дверь, и я выпорхнула к нему и к Вальцгардам. «Короткая перебежка по коридорам, и мы на сцене». под пристальными взглядами всех гостей, которые пришли сегодня в относительно свободный от корпоратива в день. Относительно, потому что вот, например, слева три столика выкуплены небольшим риэлторским агентством, а вся зона справа какой-то ещё компанией покрупнее. Я это помню, поскольку нам показали всю запись перед праздниками. Разве что Сибрилу Ридхарсон забыли упомянуть. Ну, тут всё понятно. Почему оно до последнего держалось в тайне? Музыка вливается в зал, подхватывая наши первые спейтом движения. Я в окне вскинутых рук вижу, как стекло вип по центру идет вниз, открывая мне и залу Вайтхена, и Алеру.